22 глава «Ты что? Ты зачем Синди разбил?» Реми переводила растерянный взгляд с парня, осколков инструмента и обратно. «Да насрать гитару Реми. Он подошел к ней, с решительностью заглядывая в глаза. «Ты слышала, что я сказал?» «Конечно же, она слышала!» «Только вот как все это было возможно?» «В голове не укладывалось!» «Ты любишь меня?» Она покачала головой, словно отрицая саму эту мысль. «Нет, ты не можешь!» Ты просто путаешь понятия. Страсть и влечение еще не любовь. Тейт посмотрел на нее, как на дурочку. Спишем это на твое духовное потрясение. Но не пытайся объяснить мне, что я чувствую, потому что я знаю, о чем говорю. Серьезно? Реми всплеснула руками. Очевидно, у тебя большой опыт в этих делах. Как много раз ты любил, Тейт. Есть чем сравнить? «Хватит вести себя по сучьи, когда тебе в любви признаются», — нахмурился Тейт. «Пошел в задницу». Вместо того, чтобы оскорбиться, Реми вдруг разобрала веселье. Возможно, все дело в надвигающейся истерике. Ей хотелось смеяться и плакать, и кричать, и... Реми провела руками по горячим щекам. «Тебе вовсе не обязательно было разбивать Синди», — примирительно произнесла она, улыбнувшись Тейту. Он вздохнул. «Если ты поверишь, что я говорю искренне, тогда это того стоило». И Реми вдруг поняла, что хочет верить ему и посмотреть, что из этого получится. Может, ничего не выйдет. Да, скорее всего. Но ей хотелось рискнуть. С ним. С Тейтом. А следом пришел страх. Она не готова. Нет, нет. Сказать все Логану? Тогда, когда он только решил, что хочет быть с ней... Рэми плохо делалась при мысли, что она будет вынуждена причинить ему боль. Как она сможет после того, как любила его на протяжении последующих четырех лет? Ей казалось, что у нее никогда не хватит духу для этого. «Я люблю тебя», — взяв ее за руку, повторил Тейт. «И я хочу быть честным перед Логаном. Тобой, всеми. Знаю, не лучшее время и место признаваться в любви». Его губы дрогнули в меки на улыбку. Но эта неделя была ужасной. Потерять тебя было паршиво, Реми. Я не хочу этого. Просто останься со мной. Тейт выдохнул с напряжением, ожидания, глядя на нее. Реми раскрыла рот и не смогла ни звука произнести. Просто смотрела на него и не могла вздохнуть. Внезапно дверь бара открылась, разорвав оцепенение. Тейт убрал от нее руку, и Реми отчетливо ощутила разочарование, когда он перестал касаться ее. «Вас там потеряли!» – Мел со смущением осмотрела парня с девушкой. «И думаю, Тейту лучше вернуться через главный вход чуть позже». Она с нажимом посмотрела на Реми. Спохватившись, что отсутствовала очень долго, Реми вернулась вместе с Мел за столик. Наплетя, что в очереди, встретила знакомую и заболталась. Логан был уже порядком на веселе, а поэтому не стал задавать лишних вопросов. Тейт вернулся через пять минут, как и сказала Мел войдя через главный вход. Остаток вечера он почти не смотрел на Реми, но когда они уже собирались уходить, она поймала на себе его взгляд, полной надежды и такой печали, что боль, которую она ощутила, была практически физической. Когда они вернулись домой, Крис смел тут же ушли к себе, а Рэмми постелила Логана на диване. «Прости, что я в таком состоянии», приоткрыв сонные глаза и посмотрев на нее, пробормотал парень. Реми улыбнулась, убрав темную прядь волос, упавший ему на лоб. «Ничего, думаю, ты наждался в таком вечере. Ты такая замечательная!» Вздохнув и почти засыпая, прошептал он. «Ничего подобного», — возразила Реми, но Логан уже не слышал. Реми не могла уснуть, несмотря на позднее время. Мысли роились в голове, доводя ее до отчаяния. «Как же так? Ведь она всегда была уверена, что любит Логана, и никого лучше для нее быть не может». А сейчас она смотрела на него и видела близкого, родного для нее человека. Но все было так спокойно, уютно, будто он и правда был ее братом. Никакой романтики, влечения, желания. Как же странно. Девушка подошла к окну, сквозь стекло глядя на ночное небо. Спит ли сейчас Тейт? Или же она мучается бессонницей? Стараясь не шуметь, Рэми вынула фото из журнала и не спеша рассматривала их, вспоминая тот день. С Тейтом всегда так. Обычный вечер дома может стать таким, что его не скоро забудешь. Так много, как с ним, она еще ни с кем не смеялась. Он мог вывести ее из себя, рассмешить и заставить испытывать радость с такой легкостью. И это больше не удивляло. Это был Тейт Лоусон. Единственный. Такого она больше не знала. И она любила его таким, со всеми его недостатками и еще большими достоинствами. Именно поэтому она страдала все эти дни, мучилась чувством вины из-за предательства. Но дело ведь было не только в этом. Она лишилась человека, которого успела полюбить. Просто она не смогла осознать это сразу. И он разлюбил свою гитару ради нее. Что еще могло значить, кроме того, что он любит ее? Реми прижала пальцы к губам, рассматривая фотографию, на которой Тейт С напускной суровостью смотрит в кадр, показывая жест, я слежу за тобой. Реми себе едва живот не надорвала, фотографируя его. Только под утро ей удалось уснуть. Но, несмотря на короткий двухчасовой сон, чувствовала на себя бодрой и полной энергией. Решительной и достаточно смелой для того, что должна была сделать. Она приготовила для всех завтрак, беззлобно посмеиваясь над страдающей от похмелья троицы. После того, как Крис и Мел кое-как собрались и ушли на занятия, Рэмми предложила Логану прогуляться. После завтрака и двух таблеток аспирина ему стало лучше. «Ты ведь не просто так меня на прогулку позвала, да?» – догадался Логан, когда они спустились к озеру в парке. Рэмми посмотрела на него и покачала головой. Ей предстояло самое трудное, и еще недавно она и подумать не могла, что все так сложится. Но вот они здесь, и она собиралась сказать, что между ними все кончено. Думаю, я влюбилась в тебя почти сразу, несмотря на то, что ты не хотел принимать меня первое время. Реми мягко улыбнулась, отщипнув кусочек от хлеба, который принесла с собой, и бросила плавающим поблизости уткам. Логан наблюдал за ней, внимательно слушая. «Это было несложно, полюбить тебя. Я так ревновала тебя, Карель, ты бы знал». Едва заметно улыбка скользнула по губам парня. И я никогда не думала, что ты сможешь ответить на мои чувства. А когда это случилось, я будто до небес взлетела от невероятного счастья. Реми моргнула, почувствовав слезы на реснице. А потом ты сказал, что уезжаешь. И для меня это стало настоящим ударом. Я теряла тебя, едва только получив. Реми, нет, дай я закончу. Она прижала ладонь к его губам, заставляя замолчать. «Я должна сказать все это, пока хватает сил, потому что ничего более сложного мне еще не приходилось делать». Логан. Рэми судорожно втянула воздух, приготовившись перечеркнуть все, что было раньше и могло быть в будущем. «Я люблю тебя, но я не влюблена в тебя. Больше нет, и мне очень больно говорить эти слова, но это так». Логан резко выдохнул. Потоком наклонил голову, обхватив ее руками. Казалось, он был оглушен. Не такого он ожидал. Это Тейт? Да. Не глядя на нее, после долгого молчания спросил парень. Реми молчала, и тогда он посмотрел на нее. Он. Я прав? Я почувствовал это, не хотел признаваться. Я просто идиот. Он от злости швырнул камешек в воду. Сам виноват. Глупо было надеяться что ты будешь ждать меня, пока я на другом конце света. Перестань. Это не твоя вина. Рами вовсе не хотела, чтобы Логан считал себя виноватым. Просто за это время, что тебя не было, многое изменилось. И в первую очередь я сама. Я влюбилась в тебя в 16, совершенно ничего не зная о любви. Ты был мой первый идеальной недосягаемой мечтой. С ним все иначе. Она пожала плечами. Я не идеализирую Тейта и не уверена, что он подходит мне. Возможно, ничего не выйдет. Но я знаю, что стану жалеть до конца жизни, если не попробую и не узнаю. Ты его любишь». Логан с грустной улыбкой посмотрел на нее. «Возможно. Мне кажется, что мои чувства к нему — это и есть любовь. Это не то, что я чувствовала к тебе. Чувства другие. И хотя я пыталась бороться с ними, это не имеет смысла. Ты и правда стала другой». Логан смотрел на нее так, будто увидел впервые. Реми, Рассел, ты повзрослела?» Она ничего не ответила, позволив ему делать собственные выводы. «А он? Любит тебя?» Девушка смущенно улыбнулась, бросив остатки хлеба птицам. «Говорит, что да. Он разбил Синди, чтобы доказать это. Не знаю». Логан с недоверием изогнул брови. «Он разбил Синди, чтобы доказать тебе свои слова?» Реми кивнула. Логан хмыкнул, все еще находясь под впечатлением. «Значит, это правда. Эта гитара, она много значит для него». «Значила», — поправился парень. Когда мать ушла от них, отец подарил ее Тейту, чтобы музыка отвлекла его. Рэми молчала, переваривая слова Логана. «Сукин сын!» «Просто счастливчик», — усмехнулся Логан. «В его голосе не было злобы. Надеюсь, он понимает, как ему повезло. А если нет, я напомню его». Не посмотрев на дружбу, Рэми рассмеялась сквозь наревевшиеся слезы. «Ты можешь простить меня? Ты по-прежнему один из самых близких и родных людей для меня. Я не хочу потерять тебя». Логан долго молчал с предательским блеском в глаза, глядя на ее лицо, по которому катились слезы. Потом притянул ее к себе, поцеловал в висок, удерживая себя от того, чтобы и самому не заплакать, и прошептал. «Все будет хорошо, Рэм. Мы навсегда останемся одной семьей. У нас все будет хорошо». Тейт готов был разбить свой телефон на стену. Проклятая штука молчала. Он отправил ей кучу сообщений, а в ответ ничего. Тейт занес ящик с виски на склад, мыслями пребывая далеко от этого места. Просто механически принимал товар, внутри сходя с ума от неизвестности и ожидания. Он сказал ей о своих чувствах. Теперь она должна была решиться на что-то. Глупая, упертая девчонка. Опустив ящик на полку, Тейт завел руки за шею, рассмеявшись в голос. Еще и спорить начала, пытаясь переубедить его. Ничего он не спутал. Он любит ее. Вот так просто. Все те, кто был до нее, просто стали безликими фигурами. И дело не в том, что у нее самое сексуальное тело или самая красивая мордашка. Откровенно говоря, у него были девчонки с куда более выдающимися формами. Но с ней он никого больше не замечал. Звук ее смеха и вид ее улыбки делал из него счастливого идиота. Он согласен быть счастливым, влюбленным идиотом, если только она будет рядом. Тейт почти дошел до отчаяния, когда его телефон наконец-то ожил. Оповещение обходящим сообщении: «Впусти меня». Два слова, которые сорвали его с места, и он помчался к ней. В это время бар был еще закрыт, и Тейт отпер дверь, замерев на пороге с недоверием, уставившись на представшую картину. «Это не Синди, но ей ты тоже можешь придумать имя. Только что-нибудь покруче». Реми с трудом скрывала улыбку, удерживая в вертикальном положении гитару с красным бантом на грифе. «Ты мне гитару купила?» Ты шагнул к ней, не сводя глаз с девушки и видя лишь ее. Реми пожала плечами. Это мой способ сказать, что я тоже тебя люблю. Тридцать третий. Мы та еще парочка. Он взял ее лицо в ладони, с улыбкой посмотрев в глаза. Один гитару ломает, а другая дарит. Эту советую не ломать, больше дарить не стану. «И хватит болтать, Лоусон, лучше заткнись и поцелуй меня». Запрокинув голову, Тейт счастливо рассмеялся, потом притянул ее к себе и в губы прошептал, «Как скажешь, мелкое, все, что ты хочешь». И после исполнил ее желание.